Март прекрасные обиды и пейзаж Мы уже с вами договорились год назад, что в этих записках март время весеннего уютного томления. В марте так хорошо работается в тепле деревенского дома. спокойное время книжек весенних сумасшедших снегопадов и лыжных прогулок. Пусть так и остается, несмотря ни на что. Надо устраивать себе в жизни что-то незыблемое, надо бережно относиться к марту. Хотя конечно в этом марте плодотворное томление иногда прерывалось. В самом начале месяца, когда Любка ненадолго отъехала в Москву, произошел пожар на Запорожской АС. Какая-то ракета или бомба вроде попала в нее. Я еще и толком не успел проснуться утром, а тут звонит Любка и говорит, что в новостях пожар. Утро в марте должно начинаться с прекрасных вещей, с глаз северного оленя, который становится золотистым летом и голубыми зимой, или с нестареющих голых землекопов, или с речного жемчуга в северной чистой воде. Например, в этом марте я читал эпос о Гильгамеше, о все видавшем до края мира, опознавшем моря, перешедшем все горы, о его друге Энкиду, который ел травы вместе с газелями и теснился с зверьем у водопоя. А потом всякое разное об этом эпосе, о его находке, о расшифровке глиняных табличек. Читал о палеолитических изображениях лошадей и быков, которые встречаются в пещерах Франко-Кантабрии и о том, как в эти пещеры археологи привезли австралийских следопытов-бушменов, чтобы те прочитали следы босых ног, оставленные в глине первобытными людьми. А тут после Любкиного звонка во время утреннего интернет-дайвинга приходится разглядывать карты вероятного распространения радиоактивного облака и понимать, что оно по-любому накроет твой чудесный дом на берегу ручейка Кривелька. «Надо ехать в Сибирь. Поедем на Алтай», — говорит мне по телефону Любка. «Ей нравятся быстрые решения». Я выхожу во двор и опять вижу, как у изгороди стоит старый гнедой конь Фени и ждет порцию утренней каши. Заметив меня, гугукает. Я размышляю, как перебираться на Алтай вместе с лошадью. Или его придется пристрелить? Пристрелить для его же собственной пользы, как было написано у Лавкрафта. Очень неприятно, когда ты решил показать кому-то запасной выход, построил своими руками дом, баню, сарай и катух для коня, насадил деревьев, исходил пешком и изъездил окрестности, полюбил эту землю, начал рассказывать обо всем этом, а теперь нужно отсюда бежать. Но что это за запасной выход? Я курю и размышляю, что прощание с конем было бы, конечно, отличным эпизодом для романа. Сколько здесь чувств, как пронзительны были бы короткие абзацы, как глухо прозвучал бы выстрел из отцовской двустволки. Но я уже говорил, что сам, боюсь, и других опасаюсь подсаживать на эмоциональные всплески. Мне довелось в жизни видеть, как пристреливают коня. Потом мне довелось описывать это в рассказе. Такие скачки эмоций затягивают похлеще алкоголя, особенно во время начала всяких войн и специальных военных операций. Откажемся от написания таких романов. А то потом себе и читателям придется десенсибилизацию, как коню-феню, устраивать. Просто несу коню-миску с кашей, а дальше дела двигаются своим чередом. Завтракаю, убираю навоз, раскрючковываю копыта, даю ведро с чуть подогретой водой Набиваю сено в рептух и подвешиваю его к столбу посреди левады. Рептух — мешок из сетки для хоккейных ворот. Чудесное человеческое изобретение, позволяющее надолго занять внимание коня. Пойди, вытащи губами и зубами все сено сквозь ячейки размером 40 на 40 миллиметров. И не так скучно проводить вечность, и сено меньше втаптывается в грязь и снег, и меньше остается свободного времени на измышление всяких лошадиных причуд и хитростей. Одно из тех изобретений, которое нисколько не усложняет людям жизнь. Пожарные А.С. АЭС потушили. Любка вернулась из Москвы. Мы возобновили занятия с конем. И тут, к моему удивлению, снова разыгрались обиды на Любку и на весь мир. Разобраться с обидами сложнее, чем просто бросить пить. Да еще в то время, когда весь человеческий мир вокруг с головой окунулся в эмоции. Март — волшебное время для работы в солнечном загородном доме. И ты даже уже попросил у нее прощения, Ты сделал все, что от тебя требовалось для улучшения отношений. А она, твоя любимая, снова себя ведет как обычный человек со своими человеческими недостатками. Как тут можно спокойно работать, когда ни западные страны, ни бывшие советские республики, ни твоя собственная страна, ни правительство, ни общество, ни твоя собственная жена, да вообще все человечество не оправдывает твоих требований и ожиданий? О, мои обиды! Я хочу о них рассказать. Еще Рерих писал, не бойтесь твердить о прекрасном. А они прекрасны, нежны и прекрасны. Ты просыпаешься утром, и независимо от того, хорош ты был вчера или плох, совершил ли ты большой трудовой подвиг или беспомощно бродил по дому и по двору, не зная, за что взяться, они любят и ценят тебя. Любимая бесчувственно сопит рядом в самом сладком сне за полчаса до будильника. они уже в полной боевой раскраске, в чулочках, на каблучках и надушены. Они знают, чего ты хочешь, чего боишься. Они бережны к тебе и ничего не требуют взамен, никаких усилий. Все, что от тебя требуется, просто соглашаться. Они не дадут тебе шанса позориться или испугаться. Они нежны и предупредительны. Они гладят тебя по голове и шепчут о самом прекрасном, что есть на свете о свободе. Тебя не ценят, говорят они или гонько разглаживают морщину у тебя на лбу. Ты сложный и мудро устроен природой. Тебе даны чудесные инстинкты, неисчерпаемые силы. Ты мог бы созидать и разрушать города подобно могущественным джинам, а от тебя требует какой-то новомодной эмпатии, бережности и сочувствия. Ты заперт в современном одомашненном женском мире, помешанном на комфорте и толерантности. Я для очистки совести делаю слабую попытку возразить, но надо мной склонились и шепчут в ухо. Тебя не любят и не ценят. Никогда не ценили. Потребительское общество хочет только простых развлечений. Им... Не нужно запасных путей и высоких парений. Ты бедный и одинокий. Мне говорят, ты самый продвинутый. Ты выдержал то, что не выдержит никакой заскорузлый мачо. Ты работоспособен и эмпатичен, насколько может быть эмпатичным самый современный мужчина. Ты даже отучился на первой ступени психотерапии. Ты впереди всей планеты. Моя обида садится на меня, медленно танцует верхом, любуется мной, опускает ресницы, потом распахивает глаза во всю ширь и вглядывается в меня. Меня не смущает нелогичность всех этих речей, у меня вообще с логикой не очень, у меня образное мышление. Обида кладет мне на грудь теплые любящие руки и все так же пристально смотрит на меня своими распахнутыми глазами, ждет. И мое образное мышление, немного еще не проснувшееся, но все же достаточно образное, предлагает мне образ какой-то шикарной свободы. Это чудесная свобода от всего, от работы и зубных врачей, мытья посуды, просто мытья и прочего суетного быта, свобода от возраста, от своих убеждений и любых договоров, от налета цивилизованности, от того, чтобы считать время или деньги, от того, чтобы кого-то беречь и о ком-то заботиться. А потом звонит будильник, и Любка с сонным голосом просит поставить чайник. Обида смотрит на меня иронично. Я угрюмо надеваю штаны и ставлю чайник. Как же неохота из открывшейся мне свободы вползать обратно в жизнь, где любимая идет заспанным лицом в дурацком махровом халате умываться, шаркая по полу тапочками-движками. Не ценит она меня. И я знаю, что близится запой по восстановлению справедливости, после которого обиды немного угомонятся. Он может быть направлен против любки, против психотерапии, против общества потребления, против западного общества и против восточного, против общества вообще, против всего неуютного нового и против всего надоевшего старого, против нежного поколения снежинок и против заскорузлых мачек, которые тянут весь мир в ту прекрасную молодость человечества, когда мы с Игорешей Савинским объедали свежей ленины и зажаривая ее на палочках над огнем. Это, конечно, была неплохая молодость мира, но я ее уже не потяну. Потом второй раз проходить взросление заново совсем не хочется. С утра голова не очень хорошо соображает, мысли путаются, остается лишь раздражение. Это, наверное, нормально при началах специальных военных операций. В тех случаях, когда неожиданно для себя завес в очередном Мартоновском гиперобъекте, эмоций много, а соображалка плохо работает. Завариваю чай покрепче, а потом иду относить коню к кашу. Март — отчаянные синие просветы в рваных тучах. Разрисованные пятнами солнца белые просторы. Тоненькие голоса каких-то птичек. Они с осени стаями перелетают по этим полям, собирают что-то себе на еду и перекликаются друг с другом и всем окружающим нас пространством. Кстати, давайте я ненадолго обращусь к такому непопулярному жанру, как пейзаж, раз уж зашла речь о птичках и облаках. Потерпите немного, я быстро. От вас ничего не требуется делать. Не стоит связывать этот пейзаж с внутренним состоянием героя или со своим состоянием. Не нужно наслаждаться его красотой или безобразностью. Можно просто механически пробормотать его про себя и пойти дальше. Мы сделаем, так сказать, реверанс уходящему жанру природного пейзажа, такому тягомотному и ничего для нас уже не значащему. Для вас это будет просто жестом вежливости, а я украшу свой текст некоторой виньеткой с растительными и животными элементами. Эта виньетка скроет мою неуверенность в том, как надо описывать начало специальных военных операций, когда ты узнаешь о них в своем доме на самом конце кривенькой улицы, вымирающего на зимнее время села. А заодно отвлечемся от моих бесконечных обид. С обиженными на весь мир людьми трудновато общаться, и я боюсь, вы окончательно потеряете интерес к моему запасному выходу. Итак, попробую. Чем мой пейзаж похож на привычный нам городской? Надо же найти что-то понятное нашему взгляду. Легче всего будет представить что-то рукотворное, сотворенное не копытами, не членистыми лапками, построенное не клювами и вырытое ни когтями. Не выросшее само из себя, а появившееся здесь благодаря пятипалым ладошкам, немудреному опыту и знаниям, почерпнутым из Ютуба. Передо мной находится изгородь Левады. К металлическим столбам, вкопанным почти год назад, пределы на березовой жерди, протесанные с двух сторон и также упомянутые в апреле прошлого года. Жерди потемнели, местами сгрызенный конем Фени, который любит все грызть. Любка называет эту привычку «оральной фиксацией». Только недавно выяснилось, что в прошлой городской жизни конь имел обыкновение больно грызть окружающих его людей, на что жаловались все девочки, ходившие за ним в конно-спортивном комплексе. Нам об этом заранее не сказали, чтобы не пугать. Вергилий с Овидием пугали, сосед Володя пугал, хотя бы бывшие хозяева не стали этого делать, и то хорошо. Сейчас конь, если и грызет, то в основном жерди. Их много, почти 300 метров, а нас, если и щиплет, то слабо. Скорее игриво, чем зло. Хочет раскрутить на какую-нибудь реакцию, эмоцию. Хочет раскусить. У меня, оказывается, тоже есть оральная фиксация. Я курю. В ограде калитка, запирающаяся на проволочное кольцо. За ней стоит конь и в нетерпении роет снег копытом. Дальше утоптанный, подмороженный за ночь снег левады — Слева отворенная настежь дверь-катуха, справа ворота на выпас тоже раскрыты. Первые дни после приезда конь с удивлением самостоятельно входил и выходил из своего нового дома. Дни были теплые, закрывать коня в катухе мы планировали только в холода. Иногда Феня проводил по несколько часов, входя, разворачиваясь внутри, тратя полминуты на размышление и выходя обратно. И снова взгляд на отворенную дверь-катуха и еще одна проверка. Жизнь повернулась новой стороной. Не нужно теперь ждать того, кто отомкнет запоры и поведет тебя на тренировку в солярий или душ. Не нужно проводить основную часть суток в крохотном пространстве дневника. Теперь доступное тебе полностью твое пространство расширилось до полугектара. Но ты утратил и солярий, и душ, и умелый массаж, и людей, которые хорошо понимают лошадиный язык. На твоем выпасе бегают пугающие тебя лисы и зайцы, вспархивают перепелки и куропатки, заставляющие тебя судорожно взбрыкивать. Летом тебя жалит гнус, весной и осенью под челку и под мышки забираются клещи. Конь подумал и запретил нам закрывать дверь катуха даже в морозы. Так он решил вопрос свободы и комфорта. Теперь дверь распахнута, настежь в любую погоду. И зачем я утеплял стены и крышу минеральной ватой, лепил под доски парой гидроизоляцию? Я гляжу на все это иконской, свобода кажется как-то мудрее, чем та, о которой твердят мне мои обиды. Слева от левады деревянный туалет, опутанный сетью ветвей девичьего винограда. Когда виноград в мае развернет свои листья, туалет полностью пропадет из виду. А осенью перед листопадом станет ярко-красным. Туалет стал первой постройкой здесь, сделанной моими пятипалыми ладошками. И стоило мне достроить его, покрасить и отойти с кистью в руках, чтобы полюбоваться на благородный синий цвет деревенского нужника, как непрошенные соавторы взялись вносить свой вклад в этот арт-объект. Изнутри они повесили ловчие сети на мух, разбросали мышиный помет, прицепили к стенам какие-то крохотные домики из глины, в которых живут чьи-то личинки, снаружи оплели стены и крышу ветвями так, что теперь в летнее время сортир надежно укрыт камуфляжной сеткой и сливается с местностью». В мешанине стеблей и листьев птички устраивают гнезда, постоянно шебуршат и выводят птенчат. Мое произведение уже не принадлежит мне. Оно зажило своей жизнью. Слева баня с комнатой для Васи на втором этаже. Бревна сруба, такие золотистые, еще лет семь назад, стали охристыми, а с северной стороны серыми. Железная блестящая крыша стала матовой. То, что я делаю руками, тут же начинает меняться и вырастать в пейзаж. При виде построек меня, выросшего в московской квартире, удивляет кажущаяся настоящесть всего этого. Неужели можно самостоятельно натащить на пустую землю разного материала и вручную слепить его таким образом, что в доме ты развешиваешь картинки и фотографии, садишься морозными вечерами с женой на диван, пьешь чай и смотришь сериалы? Я до сих пор не могу в это поверить. Это как-то слишком первобытно, поэтому все построенное мной вызывает у меня удивление. Я по привычке верю лишь в то, что возведено людьми в касках с помощью башенных кранов и тяжелой техники. А вот и сакаря, самостоятельно наросшие вдоль ручейка кривелька, кажутся вполне реальными. На вишнях за баней расселись свиристели. Это все тоже настоящее. С самого детства плохо различаю выдумку и реальность. За баней жиденький забор из сетки рабицы, а за ним ничего сотворенного руками больше не видно. А то, что могло бы проглядывать далеко вдали в соседних селах, заслонено сокарями и неровностями ландшафта. Под огромным умирающим осокарем еще совсем недавно, каких-нибудь 20 лет назад, мог быть виден дом тракториста Колюшки Родионова по прозвищу Сука Поганая. Очень добродушный и безвредный человек был по отзывам соседей, но уже нет на свете ни Колюшки, ни его сгоревшего дома. Дальше только то, что можно описывать с помощью слова «раскидывается». Всякие просторы, поля, заросшие луга и лужки, заросли. Я не знаю, могут ли раскидываться заросли и кусты, но, на мой взгляд, они именно раскиданы по поверхности слегка неровной, ну, в общем-то, плоской земли. Эта поверхность занесена голубоватым снегом, а из снега торчат сухие палочки морковника и пижмы. Они, в принципе, довольно неподвижны, только при сильном ветре чуть подрагивают. Мы с конем находимся на дне бывшего моря, на глубине в сотню или полторы сотни метров. В мелкой пожве на перекате можно набрать блестящие спиральки аммонитов или ростры белемнитов, плававших в этом море. Они окаменели за 100 миллионов прошедших лет, и течение вымывает их из голубоватой глины. Начни копать яму на том месте, где я стою, и метра через полтора-два пойдут слои красной и синей глины с этой палеоживностью, чередуемые прослойками песка. А что будет еще ниже, я не знаю, не копал. Мы все, я и Любка, и конь и Морковник с пижмой, и осокаря, и лисы с куропатками, и косули, мы все скромно копошимся на тонкой черной пленочке, покрывающей бывшее морское дно. С весны до осени сквозь эту переполненную бактериями и грибами пленку пышного чернозема проталкиваются корни растений, черви, кроты и насекомые, ее топчут копыта, лапы и подошвы обуви. В ней и на ней все шевелится, гниет, пахнет, тянет соки, пожирает друг друга и отжимает друг у друга всякие необходимые вещества. Ты не успеваешь оглянуться, а Любка уже шлёт тебя выкашивать заросший неутомимыми травами двор. Потом мы сражаемся с сорняками, они стремительно наступают на огород. Мы активно участвуем в этой суете, устроенной на жирной, пачкающей руки почве, которая в дождь мгновенно превращается в грязь. Терзаем ее культиватором, лопатой, бросаем в нее семена, удобряем навозом и золой. Любка ездит в райцентр на ногти, К Насте Горячкиной. Они вместе придумали идеальный стиль для деревни. Белый лак и черные каемки. Французский маникюр наоборот. Выглядит эффектно, и земля под ногтями незаметна после работы на огороде. Дальше двух метров вглубь я не копал, но, кажется, туда простирается тоже какой-то важный пейзаж, плотный и непроглядный. За неделю до моего рождения начали бурить кольскую сверхглубокую скважину, пробурили 12 с лишним километров и бросили 30 лет назад так и не узнали, что там, на дальнем горизонте этого пейзажа, уходящего вниз в страшную плотную толщу. Там могут обитать только лавкрафтовские непостижимые монстры. По ночам в ясном небе мне открывается еще один движущийся пейзаж, где отсутствует для нас всякая перспектива. Мы пытаемся сделать его горизонт чуть ближе, его холод чуть теплее, украшая небо названиями. Мы населяем его медведицами и древнегреческими героями, чтобы видеть что-то хоть немного знакомое, Они вглядываются вглядываться в расширяющуюся бесконечность. И остаемся кишеть устраивать специальные военные операции бок о бок со сокарями, жуками и куропатками на поверхности черной жирной земли. Совместная с ними жизнь на почве не дает полноценно почувствовать себя центром мироздания. Чтобы возвысить себя над черной почвой, конями, грибницами и кротами, нужно ехать в город. Город гласит, что мир устроен и живет по законам. Неважно, это законы Божьи, государственные или законы природы. Все они или придуманы человеком, или постижимы. Город с помощью асфальта и ночной засветки отсекает от тебя неимоверное пот и непостижимая над. Конь продолжает рыть передней ногой в предвкушении и подчеркнуто отворачивает в сторону голову, чтобы показать свои мирные намерения. Он говорит мне, что совсем не против сближения. Он даже настаивает на сближении, ждет его. Так что закончим с пейзажем. Я открываю калитку в леваду, и мы идем к тому месту, где дается каша. Пока что миска моя, и я отгоняю его от своей каши, если он будет слишком нетерпелив. Конь еле сдерживает вожделение, поэтому я шагаю напыщенно, покачиваясь, расставив локти в стороны, максимально раздувшись в размерах. Подчеркнуто неторопливо ставлю миску на снег, медлю, потом отхожу и приглашаю его. Вот оно, первое сладкое ухватывание. Набит полный рот, каша валится между губами, и фени изворачивает от удовольствия шею. Я уже сдулся, я вернулся в свои обычные размеры. Представляю себя со стороны, каким я выглядел минуту назад, и мне смешно. Моя обида на весь мир уходит, поскольку невозможно серьезно смотреть на то, как сладострастный ест гордый старый конь из человеческой миски, ворочает языком, переступает копытами, сосредоточенно воссоединяется с размоченными лошадиными мюсли. Мы каждый, как умеем, копошимся на тонкой плодородной пленке земли. Раздуваемся в размерах, чтобы у нас не отобрали тарелку с кашей раньше времени. Сражаемся с жуками за урожай на дне высохшего древнего моря. В центре видимого мне пейзажа обиды утрачивают свою значимость. Это очень важно. Это спасает. Надо только не уставать вглядываться. И я вглядываюсь. Порой меня охватывает детское ощущение, будто мои зависимости и мои обиды запустили эту специальную военную операцию. У младенцев так случается. Им кажется, что они и есть движитель этого мира и всех его проявлений. Это проходит при взрослении, но иногда, видите, возвращается. Как бы там ни было, у меня в сознании как-то сплелись мои великие обиды и начало СВО. Не знаю, как вы все это ощущали, а я вот таким образом. Ну и еще раз мартовское томление прервалось, когда я ненадолго съездил в Новосибирск к Васе, а потом добрался до Алтая, повидал старых друзей по заповеднику. Когда я вернулся, конь уже не вставал на дыбы.